Книга Бытие, вторая глава, второй третий стих. Один верующий молодой кузнец искал работу. Его приняли в кузницу, где очень много и добросовестно работали. С утра до вечера не прекращался здесь стук молота и пронзительный визг напильников. Потомственный кузнец тоже любил работать, но когда подошло воскресенье и ранним утром молот застучал, как и в будни, он очень опечалился. Ему хотелось пойти в церковь на собрание. Намного охотнее он качал бы мех церковного органа и пел бы духовные гимны, чем кузнечный мех плавильной печи. Но хозяин был ненасытным человеком. Ему не хватало денег. Он поступал по девизу «Золотое дно и в воскресенье нужно». В первое воскресенье молодой кузнец подчинился приказу, но потом его так сильно осуждала совесть, что он не мог выдержать, и решительно подошел к хозяину и сказал «Мастер, я не могу жить без Слова Божьего по воскресеньям». «Если мне и впредь надо будет работать в воскресные дни, то среди недели я буду только получеловеком. Поэтому будьте так добры, позвольте мне в воскресенье посещать церковь». Но тот невозмутимо ответил, «Нет, дорогой, это не пойдет. На тебе лежит ответственность за работу печи в кузне. Если мне вдруг придется куда-нибудь отлучиться, Вся работа встанет. Но моя душа иссохнет без слова Божьего, продолжал просить работник. Вы знаете, что я не лентяй, я охотно работаю. Но чего нельзя, того нельзя. Христианин должен быть в воскресенье на богослужении. Хозяин растерянно посмотрел на работника. До этого у него еще не было в кузне таких благочестивых людей. «Хорошо», — сказал он, — «будь по-твоему, ходи в церковь, но одно все же я попрошу тебя, если будет срочный заказ, ты должен быть на своем рабочем месте». С какой радостью наш богобоязненный юноша одел в наступившее воскресенье свой синий выходной костюм и с песенником в руках... Пошел в Дом Божий. Проповедь настолько ободрила его, что он пел и ликовал целый день. Прошла неделя. В субботу хозяин говорит ему, «У нас срочная работа. Завтра ты должен быть в цеху». «Хорошо», — ответил юноша. «Если другого выхода нет, пусть будет так». Но с этого дня у хозяина каждый раз к концу недели был срочный заказ, и работник не мог больше ходить в церковь. Работу по воскресеньям хозяин оплачивал вдвойне. Один раз молодой кузнец не выдержал и сказал, «Мне не нужны деньги. Воскресенье существует не для того, чтобы деньги зарабатывать. И если я работаю в воскресенье, то только из уважения к вам – «Деньги мне не нужны». Мастер большими глазами удивленно посмотрел на молодого христианина. С этого дня по воскресеньям кузница была на замке. Да, ее хозяин ходил теперь каждое воскресенье со своим работником в церковь и стал богобоязненным человеком. Хорошим примером, дорогие дети, Очень часто можно сделать гораздо больше, чем множеством слов. В некоторых случаях, к сожалению, приходится работать и по воскресеньям. Например, в больнице, в пожарной охране, на железной дороге и так далее. Но если только возможно, если это только возможно, то воскресенье надо светить. Давайте мы будем молиться. Выразим Небесному Отцу наше желание по возможности каждое воскресенье присутствовать на богослужении, чтобы слышать Его Слово.